18 с е н т я б р я среда. Хейди, смахнув еще несколько десятков фотографий в Тиндере, Хейди сдается. Прошло уже столько времени, а найти себе пару так и не удалось. Хейди закрывает приложение. Отношения Яна и с а а н ы еще ярче подсветили ее вечное одиночество. Хейди вспоминает страдальческое выражение лица Са на тем в о с к р е с н ы м утром, когда Ян совершенно п о д у р а ц к и угробил свой же праздник. Ей хотелось бы вернуться во времени, хотелось бы вернуть ю л и ю в Финляндию. Сегодня Хейди хочет вернуться еще и в начало расследования, в исходную точку, в день, когда в лесу нашли тело. Заповедник, парни с документалкой, нет следов в соцсетях, нет данных о телефонных разговорах жертв. Территория волков, клуб Пульти. Это связано с бандами? А если да, то может немного по-другому, не так, как они привыкли думать. Ойла, чтоб его, вспоминает Хейди этого надменного самоуверенного мужла, на который заверил их, что волки никогда бы не заморочились насчет ядов, а просто застрелили бы й о х а н е с а Хейди перебирает в уме свои более ранние дела. Как правило, на убийство людей толкает разочарование, и темная сторона убийцы всегда переплетена со всем остальным, что живет в его душе. Но и худший вариант – это когда человек приступает черту, но лишь одной ногой, а д р у г о й надежно стоит здесь, по другую сторону. Размышляет Хейди. Стоит убийце выйти из тени на свет, оказаться в зале суда, как вся загадочность тут же рассеивается. Вспышки камер ослепляют, показывая в с ё б е з п р е к р а с с ы м облезлым и голым, таким жалким и омерзительным, что начинаешь невольно переживать за будущее человеческого зла. Хейди разминает шею и плечи, пытаясь немного расслабиться. Она вновь погружается в события прошлого. Им удалось продвинуться в расследовании, но поиски до сих пор не завершены. Ее беспокоит, что они не нашли ничего полезного, когда копались в делах о смерти мужчин моложе 3 0 т и Хейди посылает Заку сообщение, п р о с и т о встрече. А если забыть о заповедниках, то что еще находится в базе? Конечно, Зак с полуслова поймет, о чем она. Хейди подходит к стене с материалами дела и внимательно рассматривает изображение бледного тела й о х а н а с а Ярвина. Потом украшение, подвеску в виде знака бесконечности. Может ли она что-то значить? Например, слияние с бесконечностью или вечную любовь? Хейди возвращается к компьютеру и сразу вслед за предыдущим посылает Заку еще одно сообщение. А можно узнать, какие украшения были у тех пропавших? Дожидаясь ответа от Зака, Хейди проверяет электронную почту. Сидя перед монитором и пялись в экран, она все равно не может ни на чем сконцентрироваться. Просто спит с открытыми глазами. За спиной слышится покашливание, и х е д и вздрогнув, просыпается. Это Зак. Сон л ц е л е т а е т моментально. Извини, я что-то задремала, говорит она, чувствую, как сухо в о рту. Она на всякий случай протирает губы. Вдруг там слюни. Тебе бы домой, поспать пару часиков, ворчит Зак. Но не сейчас, конечно. Ведь я пришел к тебе со списком имен и с одной интересной штукой в придачу. х е й д и берет протянутый Заком список. Она медленно зачитывает его вслух: Микаэль, девятнадцать, Пори; Янна, двадцать восемь, Хельсинки; Мико, двадцать пять, Оулу; Тео, тридцать семь, х ь ю в и н к и я Пекка, девятнадцать, Рованиеми. Сетер 25 Турку, Мартин 26 х е й н у л а Каспер 18 Хельсинки. Все они мужчины, пропавшие в течение последних десяти лет, сообщает Зак. Хейди б е р е т с о с т о л а стакан воды и осушает его за пару тройку глотков. Хорошо, а что за интересная штука, о к о т о р о й ты так загадочно упомянул? – спрашивает она, отрывая взгляд от списка. А вот, говорит Зак, постукивая маркером по последнему имени Каспер 18, Хельсинки, пропал в 2015 году несчастный случай, повлекший за собой исчезновение парня. Вероятнее всего, утонул в состоянии алкогольного опьянения. Расследование убийства было остановлено вскоре после исчезновения парня. Обвинений никаких не выдвигали, а Каспера так и не нашли, несмотря на все поиски. Но мое внимание привлекли фотографии к а с п е р а Есть даже сделанные вечер его исчезновения, и там видно, что у него на шее такое же серебряное украшение со знакомым тебе символом. Точно? – спрашивает Хейди. Точно. Выпускники гимназии Рессу арендовали зал в ресторане Катаяна Канкасино, и в тот вечер Каспер Хакал пропал. Тогда о п р о с и л и всех, кто был на выпускном. Здесь собраны их показания. Подозрений никто не вызвал. Выяснилось, что Каспер был на Весере уже в самом начале вечера. Отсюда и версии про несчастный случай ресторана в двух шагах от залива. Но за все эти годы труп так и не всплыл на поверхность. в д о х н о в е н н о излагает Зак. Не знаю, можно ли считать совпадением, но среди выпускников есть и Еремеас с и р в а с т а И его тогда тоже опрашивали вместе со остальными. Серьезно? – спрашивает Хейди. Серьезно, отвечает Зак. Хм, произносит Хейди. Спасибо. А известно, откуда у к а с п е р а это украшение? спрашивает она. Тут о таком ничего не сказано. В рапорте даже его девушка не упоминается. Хейди рассматривает украшение на шее к а с п е р а сравнивая его с тем, которое было на Юханесе. Символ, конечно, тот же, но подвески нельзя назвать идентичными. Неужели совпадение? рассуждает она вслух. Совпадений не бывает, доносится голос Яна. Затем в офисе появляется и он сам. Ян, здесь то, что вы просили. В комнату заходят полицейские и бросают на стол стопку бумаг. Янки в ком п р и в е т с т в у е т коллегу, к которому они пришли в надежде услышать подробности о расследовании четырехлетней давности. Хейди тянется к столу за пончиком, который ей любезно предложили. На самом деле это все, что у нас есть. Дело об исчезновении к а с п е р а Хакалы так и не успело обзавестись в н я т н о й стратегией расследования. Изначально все свидетельствовало в пользу того, что человек погиб в результате несчастного случая, плюс до этого злоупотребила алкоголем. Хейди кивает, пододвигая к себе бумаги. Вы сказали погиб, хотя тело ведь не нашли? – спрашивает она. Когда не на что о п е р е т ь с я опираешься на статистику. Вы сами в курсе, какой сценарий наиболее вероятен, когда пьяный молодой человек идет домой, а потом внезапно исчезает. Мы имели представление о том, что жертва, вернее, пропавший, д е л а л а непосредственно перед исчезновением. Утром хоккейная тренировка, потом подготовка к выпускному. Пожалуй, Хакала здорово набрался еще до начала вечера. Ян и Хейди заинтересованно слушают полицейского и ожидают продолжения. Арин был в отличном настроении, ни с кем не поссорился. В школе все было неплохо, ну и все в таком духе. Что скажете? Хейди указывает на фото, где Каспер широко улыбается. Верхние пуговицы его белоснежной рубашки расстегнуты так, что видно украшение на шее. Это Каспер в тот самый вечер. Фото было сделано на вечеринке в районе к а т я н у к а У нас и название этого украшения где-то записано. Дайте к а г л я н у т ь говорит полицейский и просматривает старые документы. Инфинити, так оно называется. Символ бесконечности, вроде бы. Украшение могло быть ч и м т о подарком. Касперский м н и б у д ь встречался? спрашивает Ян. По нашим сведениям, нет. Тех, кто был тогда на выпускном, неоднократно допрашивали, и кто-то упоминал, что Каспер имел о т н о ш е н и е чуть ли не со всей школой, но в качестве официальной девушки никто на тот момент не фигурировал. А у вас сохранились протоколы допроса человека по имени е р е м я а с Серваста? – спрашивает Хейди и тянется за бумагами. – Секунду. Нет, не сохранились, – сообщает полицейский, перепроверив документы. К сожалению. Когда они уже сидят в машине вдвоем, Хейди хитро присматривается к Яну. Кстати, как там дела у Саниного нового подкаста? спрашивает она, потрясая ы в телефоном, с которого свисают наушники. Я уже прослушала все выпуски. Са накопается в д е р е Еремея со с е р в а с т а делится с народом самыми разными сведениями, неподтвержденными официально. Но все-таки Ян краснеет и погружается в молчание. Он устал от попыток определить, что же с а о н а за женщина. Она привлекательная, нежная, чувствительная, но чертовски любопытная и какая-то з а ц и к л е н н а я на убийствах. Мы с ней договорились, что не будем говорить о моей работе. И что? Договор неукоснительно соблюдается? Подмигивает Хейди. Если ты, в о м не сомневаешься, то все. Дружба врозь, в о р ч и т я н Проехав еще немного, он все-таки не выдерживает и спрашивает: "И что она там накопала? Не знаю. О, она только что прислала мне письмо. Как приедем, сразу прочту", — говорит Хейди, давя на газ. Часть трассе на приличной скорости Хейди одной рукой умудряется увлеченно рыться в бардачке. Она собирается обогнать едущий впереди микроавтобус, и на д о л ю секунды Ян мысленно прощается с жизнью.